В разведке не бывает мирного времени. Учебное заведение, в которое был направлен Ромашкин, находилось под Москвой. На электричке с Белорусского вокзала Василий доехал до нужной остановки. Сразу от платформы начинался лес. Никаких признаков жилья не было. Пройдя лесом минут десять, Ромашкин увидел аккуратный чистенький городок, обнесенный забором. У проходной охраны это и было то, что в разговорах называлось разведшколой, а официально в секретных документах именовалась «Высшая разведывательная школа главного разведывательного управления». В городе было три основных здания, четырехэтажный учебный корпус, здесь же управление школы, трехэтажный западный факультет, трехэтажный восточный факультет и несколько небольших домов, спортзал, столовая, автопарк с учебной техникой, казарма для охраны, гараж и разные складские помещения. Мандатная комиссия под председательством начальника школы генерал-лейтенанта Петухова, небольшого роста, круглолицего, непохожего на разведчика, определяла на какой факультет подходит кандидат члены комиссии заранее знакомились с личным делом офицер а на мандатной комиссии только уточняли какие то детали из аттестации и что особенно удивило ромашкина очень внимательно разглядывали внешность василия даже попросили повернитесь в профиль пошептавшись Члены комиссии закивали головами, и генерал Петухов объявил, вы зачисляетесь на западный факультет, будете специализироваться на англо-американское направление. Как узнал Василий позже, внешность играла очень важное значение. Разведчик, даже если он не будет на нелегальном положении, не должен отличаться своей внешностью от населения этой страны. Вот и сортировала мандатная комиссия: широкие скулы, приплюснутый нос, чуть раскосые темные глаза, невысок ростом на восточный факультет: Турция, арабские страны, Япония, Индия, Китай. Светлые волосы и глаза, высокий средний рост, правильные черты лица западный факультет: Европа, Америка, Канада, Скандинавия. Поселяли слушателей В здании своего факультета по два-три человека в комнате соседом Василия стал подполковник Коробов Иван Васильевич, командир партизанской бригады. В 1942 году его забросили в тыл немцев с задачей создать отряд и совершать диверсии в тылу. Был тогда Коробов капитаном, отряд создал. Со временем он разросся в бригаду, Коробов получил очередные звания и ордена за выполнение не только диверсий, но и разведывательных заданий. Был он человеком веселым, общительным. василия несколько смутило превосходство соседа в звании, но Коробов сразу простодушно сказал, «Тебя как зовут? Василий? А меня Иван». И никаких званий и отчеств. Нам с тобой четыре года трубить вместе, поэтому будем жить легко и просто. Согласен? Ну и порядок. Ромашкин с тайным любопытством поглядывал на окружающих. Здесь были опытные разведчики от капитана до подполковника не старше тридцати лет. У каждого на груди ордена и медали или несколько рядов орденских планочек сколько отчаянных и невероятных дел свершили эти разведчики в годы войны и сколько им еще предстоит приключений в будущем учеба увлекла ромашкина своей необычностью все было в новинку предметы изучения назывались очень своеобразно спецподготовка тонкости и хитрости практической работы вербовка агента явки Передача сведений. Обнаружение и уход от слежки. Фотодело. Работа с миниатюрными фотоаппаратами, величиной с пуговицу. Спецтехника. Перллюстрация почты. Подделка документов и так далее. Вождение. Практика на автомобилях различных марок. История разведки. История дипломатии. Страноведение. Изучение страны, в которой предстоит работать, её история, культура, экономика, ну и, конечно, вооружённые силы. Язык. Для Ромашкина — английский. В Ташкентском училище немецким языком занимались два раза в неделю по два часа. Здесь язык считался одним из основных предметов. Четыре часа ежедневно. При этом один преподаватель... На троих слушателей за четыре часа он буквально переворачивал мышление на английский лад. А что будет через четыре года? Ромашкину очень понравился английский, и перспектива овладеть им в совершенстве. Преподавателем был пожилой разведчик Валерий Петрович Столяров. Он несколько десятилетий проработал в Америке и так ассимилировался, что по-русски говорил с акцентом. С первых дней он стал не только преподавателем, но и другом. Седой, с отцовским взглядом, он так искренне хотел научить ребят говорить по-английски, что кроме часов, отведенных для классных занятий, высматривал своих вечером в кинозале, в библиотеке, на спортплощадке, и всюду объяснялся с ними только по-английски. Через месяц запретил говорить с ним по-русски. Все общение только на английском языке. Он весь отдавался работе, наверное, у него не было семьи. С утра до ночи он находился в школе. Ромашкин с некоторой жалостью думал, Вот она, судьба разведчика, всю жизнь ходил по лезвию бритвы, и на старости нет ничего, кроме работы. На первой вводной лекции начальник школы генерал Петухов начал издалека, с библейских времен, когда Ной после всемирного потопа выпустил с ковчега птиц, чтобы узнать, разведать, есть ли суша. Птицы не вернулись, значит, нашли землю. Слово «разведать» содержит в себе основной смысл действия — «ведать», «знать», «разузнать что-то». Он изложил историю разведки с древних времен до современной сложнейшей государственной службы, когда ни одно решение правительства не принимается без изучения соответствующей информации, не говоря уже о решениях командования всех степеней в мирное и военное время. Разведка очень деликатный, тщательно оберегаемый тайный организм, который должен знать все, и не допускать утечки никаких сведений о себе. В конце лекции генерал несколько разочаровал Ромашкина, сказал, что слушателям надо отказаться от восприятия разведки как области романтических и загадочных подвигов. Это тяжелая, опасная и в какой-то степени неблагодарная работа. В каждой разведывательной операции ее участникам известно только то, что положено и необходимо знать для выполнения своей конкретной задачи. Или, как по этому поводу пишется в официальных документах, «Ознакомлен в части, касающейся». Исполнители многие из них не знают друг друга, как пчелы собирают информацию и прилетают или отправляют ее в улей, групп. Те, кто работает в этом улье, устанавливают ее качество, сравнивают с другими, не дезинформацией ли, определяют ее полезность, что-то новое, подтверждение или опровержение ранее известного, находят место этой крупицы в сочетании с другими данными, и таким образом она попадает в доклад, касающийся определенного направления или в сводку за какой-то период времени. Эти данные докладываются государственным и военным руководителям, чтобы они не вслепую, а зная все необходимое о нынешнем или будущем противнике, принимали безошибочные решения. Разведка — единственная военная профессия, в которую не назначают в приказном порядке. В разведку идут служить только по желанию. И даже работая в этой системе, разведчик не слышит приказного командирского тона начальства. С ним чаще говорят так. «Мы хотим поручить вам». Или «Как вы смотрите, если мы вас отправим...» Строевой офицер не имеет права отказаться от выполнения приказа, а разведчика могут спросить «Согласны?» или «Что вы думаете об этом?» И он должен твердо ответить «Берется он за выполнение этого задания или нет?» Обычно разведчик не отказывается от поручаемого дела. Так происходит потому, что те, кто его подобрал, отлично знают его возможности, иначе они с ним не завели бы разговор об этом задании. Работа разведчика всегда связана со смертью, возможными пытками, длительным или пожизненным тюремным заключением. За рубежом разведчик превращается в преступника, потому что преступает законы страны, на землю которой его заслали. Однажды, вернувшись в свою комнату после окончания занятий, Иван Коробов предложил Ромашкину. — Давай вечерком погуляем, сходим в ресторан. Была у меня мечта. Если выберусь живым из немецкого тыла, буду целую неделю кутить в самом шикарном ресторане. Василия удивила не мечта Ивана, а его предложение участвовать в таком гулянии. Невольно вспомнились однокашники по училищу, которые его предали и доносили о разговорах. Может быть, в разведшколе таким способом проверяют моральную устойчивость слушателей? Чтобы не обижать Коробова подозрением, Василий хитрил Ваня, я не могу с тобой пойти в ресторан, потому что мне не на что пригласить тебя на ответное угощение. Моего капитанского жалования на это не хватит. К тому же я половину матери отсылаю ежемесячно. Вот чудак! Да никаких ответных не нужно. У меня денег до черта. В тылу у немцев деньги некуда было тратить. За три года полчемодана накопилось. Родственников нет, все погибли во время оккупации. Жену еще не завел, некому было тратить. Так что не сомневайся. Какой в Москве самый шикарный ресторан? В этом деле я профан. Не был еще ни разу в жизни в ресторане. Не довелось ни в Москве, ни в Ташкенте. Училище, тюрьма, война. Какие уж тут рестораны. Тем более, неужели тебе не интересно Затея Ивана была заманчива. Говорил он искренне, и Ромашкин согласился. Они еще не приобрели гражданских костюмов, в них не было надобности, в первые годы после окончания войны в цивильное не переодевались, в военной форме, при орденах, всюду встречались с уважением. Нагладив брюки, начистив награды, Иван и Василий отправились кутить. Они приехали в центр Москвы и, выйдя из метро Площадь революции, сразу обнаружили, Огромную гостиницу «Москва» с рестораном через площадь «Метрополь». А прямо напротив выхода из метро прилепленной к гостинице «Москва» сиял белый, украшенный старинной лепкой «Гранд-отель». Теперь уже нет этого ресторана, его поглотил при реконструкции комплекс Москвы, охвативший целый квартал. В глаза бросилась сияющая яркими огнями реклама «Гранд-отеля» о у, -у! воскликнул Иван. «Это то, что нам нужно! Гранд-отель! Грандиозно!» Они вошли в шикарный вестибюль, белый мрамор, зеркала в золоченых рамах, хрустальные люстры, швейцары и гардеробщики, похожие на адмиралов, в коричневых отделанных золотыми глунами одеждах. Здесь был иной мир, какого Ромашкин прежде никогда не видел. Холлы и главные залы ресторана были белые с золотом, стены, потолки в лепке, зеркала в проемах между окнами обрамлены золотым вычурным багетом, и даже мебель, столы и кресла на замысловатых ножках тоже была белой с золотом, как позже узнал Ромашкин, это был стиль какого-то Людовика, номер его Василий не запомнил. Расположились за столиком в углу, здесь показалось уютно и удобно, всё и всех хорошо видно. Некоторое время Василий и Иван сидели молча, не то чтобы подавленные, а наоборот, вознесённые в какую-то сказочную нереальность. У Василия, как в калейдоскопе, проносились в голове тюремная одиночка, лесоповал траншеи, залитые дождевой водой, расстрел компании Серова, прыжок с ножом на часового у знамени. Он думал, вся эта сказочная роскошь существовала, действовала в те же дни и часы, когда я проходил через те далекие теперь передряги, когда темной ночью разведгруппа была на краю гибели, а Костя Королевич кинулся на пулемет, В этом ярко освещенном зале под звуки джаза, ну, может быть, вон та красивая элегантная женщина, так же, как и сегодня, танцевала с седым явно иностранцем, потому что у него вместо галстука непривычная для нас бабочка. Иван тоже сидел молча и, видимо, переживал нечто похожее на размышления Ромашкина. Любезный официант в полупоклоне, но с достоинством записал в блокнотик все, что заказали офицеры, и упорхнул неслышной походкой. Посуда, ножи, вилки, салфетки — все было особенное, именное, с вычурной монограммой гранд-отеля. Заказанную поллитровку водки принесли не в бутылке, а в изящном графинчике. Иван разлил водку в фужеры, предназначенные для воды, и сказал, показывая на маленькие рюмочки, «Этими фигурками мы с тобой до утра не охмелеем». Выпили с наслаждением. Водка была холодная, графинчик даже вспотел, потому что бутылку, достав из холодильника, перелили в него. После первого графинчика, заказав второй, стали более внимательно приглядываться к окружающим, и, разумеется, взоры дольше задерживались на женщинах. Все они казались Ромашкину необыкновенными. Таких он не встречал в своей прежней жизни. Многие в длинных платьях, но сшитых так, что фигура просматривается во всех подробностях. Обнаженные плечи и руки... Ухоженные лица загадочные и одинаковые. Василию даже подумалось, они как постоянный инвентарь этого ресторана, как неизменные манекенщицы в журналах мод. Однако спустя некоторое время Ромашкин стал различать женщин, Они оказались разными по внешности, по фигурам и по возрасту, и некоторые из них с интересом поглядывали в сторону офицеров и даже проявляли явное желание быть замеченными. «Может быть, потанцуем? Нам не откажут вон те две за столиком недалеко от оркестра? Они без ухажеров». Когда-то в школе и в училище Василий танцевал с девушками, но это было так давно, что теперь он засомневался, получится ли. Я всю войну об этом даже не думал. Получится, — сказал уверенно Иван, — танго пойдем танцевать. В танго ничего не надо ногами выделывать. Ходи, и ходи под музыку, вот тебе и танго. И как только заиграл оркестр, Иван поднялся и скомандовал, — пошли. Вперед без страха и сомнения! Дамы охотно приняли приглашение офицеров, взяв женщину за талию и ощутив аромат, который нежной волной прошелся по лицу, Василий почувствовал легкое головокружение. Партнерша была податлива, она оказалась почти неосязаемой в скользящей шелковой ткани своего платья. — А почему вы одни, где ваши дамы? — Пока не завели. Мы недавно с фронта прибыли учиться в академию. Все время на занятиях. Не додам. Сразу все откровенно изложил Василий и тут же спросил. — А вы почему без ухажеров? Мы с подругой зашли полакомиться кофе и пирожными. Здесь делают особенно хороший кофе. Ну, а потом решили и музыку послушать. — Давайте знакомиться, — предложил Ромашкин. — Меня зовут Василий. — А меня Мария. — Может быть, мы объединимся? — предложил Ромашкин. — Переходите за наш столик. Партнерша несколько отстранилась от Василия. Улыбка сошла с ее губ. — Извините, но мы не из тех, кто приходит в ресторан заводить знакомства. Василий стал оправдываться. — Я не хотел вас обидеть. Просто вас двое и нас двое — «Вы здесь случайно, и мы случайно?» «Нет, нет, переходить за ваш стол просто неприлично». Мелодия оборвалась, Василий повел партнершу к ее столу и на ходу спросил, «Ну, а танцевать будем?» Мария заулыбалась. «Будем. Это можно». Во время следующего танца разговор продолжился. Ромашкин узнал, что Мария — журналистка, работает в газете, в какой именно она не сказала. Из ресторана они вышли вместе, а провожать подруг пошли врозь. Василий доехал с Марии до метро «Арбатская». Выйдя на платформу, Мария сказала, «Дальше меня провожать не нужно. А чтобы вы не подумали, что я хочу от вас избавиться, запишите мой телефон». — Спрашивайте Марию. Меня позовут. У вас в академическом общежитии, конечно, телефона нет. Василию было очень хорошо с Марией. Она держала себя просто, острумно шутила, все понимала с полуслова. Казалось, что они давно знакомы и не хотелось расставаться. Но Мария настояла на своем, дальше провожать не позволила». Если вам понравился сегодняшний вечер, звоните в следующее воскресенье. Опять потанцуем.